Глава 5 Академия Гостиная факультета чернокнижников София сидела на удобном мягком диване, попивала чаек и покачивала ногой в такт песни, которую крутили по телевизору на музыкальном канале. Рядом с ней в кресле устроился Саша, склонившийся над шахматной доской. Последнее время он заинтересовался шахматами и даже записался на кружок и планировал выступать на краевых соревнованиях. София с любовью наблюдала за ним. Она гордилась своим сыном. Ей было сложно осознать, что много лет назад она по собственной воле, пусть и по настоянию отца, просила и прокляла сына. Она позволила обиде взять верх над разумом. София с грустью оглядела гостиную. Люди так сильно отличались от едозубов. И это была единственная причина, почему император не женился на ней. Люди не были готовы принять едозубов как равных. А едозубы... София поморщилась. Когда-то она обманывалась, убеждая себя, что едозубы с удовольствием подружатся с другой разумной расой. Но, по факту, они лишь терпели ее увлечение людьми в целом и, в частности, императором. Странная принцесса влюбилась в человека, как забавно, ха. Зато, как только в любовном гнездышке что-то пойдет не так, на людей можно с чистой совестью ополчиться. Многолетняя Кома позволила Софии все переосмыслить. И свои поступки, и решения отца, и предательство императора. Она раскаялась, что бросила сына, и дрожала от страха, когда слышала, что едозубы намереваются напасть на людей. Она с тревогой погладила браслет из драконьих зубов. Единственное, что защищало ее от последствий своего же проклятия, то, что не позволяло ей снова впасть в кому. Благодаря Марку она смогла начать жизнь с чистого листа. К тому же он пообещал наладить мосты между человечеством и едозубами. Однако он не мог помочь ей подружиться с Сашей, ее брошенным сыном, который не скрывал, насколько сильно злится на своих родителей. «Саша, ты сегодня завтракал?» — заботливо спросила София. «Да, мамочка», — с иронией протянул Саша, и она вздрогнула. На мгновение ей показалось, что он узнал правду. Однако потом она осознала, что это очередная шутка. Саша странно на нее взглянул, но промолчал и опять уткнулся в шахматную доску. Он же привык, что София иногда нянчится с ним, как с маленьким ребенком. Сначала он думал, что эта чудная девчонка в него влюбилась и даже один раз попытался ее поцеловать. Ну, а что? Симпатичная же. Почему бы и не закрутить любовь в морковь? Только вот София с ужасом от него шарахнулась и судорожно вытерла рот. В общем, Саша решил, что она просто очень одинока. Дружба, в принципе, даже лучше глупой романтики. А есть такая вещь, узнав о которой, ты бы точно-точно перестал общаться с человеком, как бы невзначай полюбопытствовала София, отчаянно притворяясь, что совершенно не заинтересована в ответе. Саша походил белым конем, съел черную пешку и поморщился. Ну, если он ворует щенят из приюта для животных а потом по ночам в полнолуние приносит их в жертву, зловеще прошептал он и растянул губы в недобром оскале, специально вытаращив глаза. Или, например, если он проводит опыты над людьми, отрезает руки у одних и пришивает другим. Ну или ноги. Еще, наверное, я бы разорвал с ним все отношения, если бы он любил пиццу с ананасами. Пицца с ананасами – зло. Хотя нет, судя по всему, он увлекся. В глазах пляшут чертики, на губах играет усмешка. Что это точно никому бы не простил, так это любовь к голубям. Да это же крылатые порождения данжей. Разносят заразу, устраивают грязь. Нет-нет-нет, только не говори, что ты тоже подкармливаешь этих монстров. Саша театрально схватился за сердце и закатил глаза. «Да ну тебя, я же серьезно». Сердито поджала губы Софии. «Я тоже. Кстати, а зачем тебе?» Саша пристально на нее посмотрел и вдруг состроил шокированное выражение лица. «Погоди-ка, если ты не подкармливаешь голубей, то неужели любишь пиццу с ананасами?» София рассмеялась и швырнула в него подушкой. «Я вчера прочитала «Детектив», и там главный герой скрывал от жены, что раньше был наемным убийцей. Вот ей задумалось, какой обман можно простить, а какой никогда-никогда». «Все люди что-то скрывают», — беззаботно пожал плечами Саша, но заметно напрягся. «И ты?» — уточнила София. «И я», — хмыкнул Саша. «А что если...» — она с трудом сглотнула горькую слюну и, набравшись смелости, протараторила. «А что, если мы скрываем что-то похожее?» «Ну, это едва ли», — искренне хохотнул Саша и внезапно очень серьезно добавил, слепо уставившись на ферзя, которого вертел в пальцах. «Того человека, то существо, с которым у нас будет общая тайна, я с удовольствием придушу». «Ого, не хотела бы я очутиться на месте этого... Хм, существа», — натянуто улыбнулась София и, поднявшись, пробормотала. «Прости, нужно сходить в дамскую комнату». В туалете ее стошнило, настолько сильно она распереживалась. Уперевшись ладонями в раковину, она взглянула на свое отражение и печально вздохнула. Нет, после такого разговора она не сможет вернуться и притвориться, что ничего не произошло. София понимала, что обязательно себя выдаст. Она постоянно контролировала свое поведение, старательно повторяла людские повадки, чтобы идеально сойти за человека. Однако в таком состоянии сто процентов где-нибудь проколется. Вытащив телефон, она написала Саше, что к ней приехали дальние родственники и направилась на улицу прогуляться, проветриться и прочистить мозги. Она ужасно боялась потереть сына. Ее трясло от мысли, что он окончательно от нее отвернется. София шла по аллее и пинала попавшийся под ноги камушек. Да чтобы ей ядовитый зуб в задницу впился. Она была в тупике. Чтобы снять проклятие, нужно получить прощение сына. Но Саша, он никогда ее не простит. Он сам сказал «придушит собственными руками». Если бы существовало какое-нибудь зелье или заклинание... София потерла замерзшие ладони и огляделась в поисках кафе, чтобы отогреться горячим чаем. На противоположной стороне улицы горела яркая вывеска. София потопала к пешеходному переходу, светофор горел красным, и она послушно остановилась. Когда мимо проезжала большая черная Волга, на Софию сзади неожиданно кто-то навалился, и она чуть не рухнула прямо под колеса. Вскрикнув, она вырвалась и обернулась. Перед ней стоял молодой парень, вроде бы совершенно заурядный на вид, однако его лицо странным образом время от времени искривлялось. София на мгновение задумалась, может, это обычное дело для людей. Она раньше такого не видела, но мало ли. Не успела она додумать эту мысль, как парень рухнул на колени и принялся целовать ее ноги. «Умоляю, принцесса, спасите ваш народ!»